Глава 12. Я почувствовала себя проказливым ребенком, застигнутым на месте преступления, и к горлу даже подступила дурнота от стыда и пережитых треволнений. Если, как выяснилось, это именно он был незнакомцем в малиновом плаще и ходил по своему собственному дому по ночам, то он вовсе не должен был давать мне отчет о своем поведении. И, конечно, вряд ли он когда-нибудь простит меня за то, что я повсюду сую свой нос, пытаюсь проникнуть в его тайны и вдобавок завладела ключом и от этой комнаты, и от летнего домика. Вслух я произнесла «Извините меня, если можете. Я понимаю, что мои поступки непростительны». Он ответил мне не сразу, а сначала проверил, хорошо ли закрыта дверь. Потом он зажег еще несколько свечей, сбросил плащ, Придвинул стул к столу, уселся и спросил, «Это вы проделали отверстие в двери, соединяющей эту комнату с вашей?» «До вашего приезда в Меннабили ее не было». Его прямой, без обиняков вопрос показал мне, что он в должной мере оценил мое незнающее границ любопытства, и мне пришлось признаться, что это дело... Моих рук, вернее, рук мати, но это уже детали, на которые не стоит обращать внимания. «Я не собираюсь защищаться», — сказала я. «Я не имела никакого права так поступать с вашим имуществом. Я бы никогда на это не отважилась, если бы не бродившие по набили слухи о привидении, и как-то раз на прошлой неделе я услышала за стеной шаги и решила проверить, насколько слухи соответствуют действительности. Это был я. Я не знала, что ваша комната занята». Только услышав, как вы там двигаетесь, я понял, что произошло. У нас сейчас много гостей и мало свободных комнат, как вы сами убедились, иначе вас ни за что бы сюда не поселили. Тут он сделал паузу и пристально на меня, посмотрев, спросил. — Вы, конечно, догадались, что в эту комнату ведет тайный ход? — Да. — И сегодня вы сюда пришли, чтобы разведать, где он находится? — Я догадалась, что он проходит через башню. «А как к вам попал этот ключ?» Это был тот самый вопрос, которого я больше всего опасалась, и мне ничего не оставалось, как только рассказать ему всю историю с самого начала, всячески выгораживая Джоанну и беря всю вину на себя. Я призналась, что осматривала изнутри летний домик, но промолчала о том, что рылась в его книгах, читала завещание его отца и обнаружила под половиком вход в подземный туннель. Я бы и под пыткой не призналась в этом. Он слушал меня молча и при этом смотрел на меня холодным взглядом, и я прекрасно сознавала, какой непроходимый и при этом чересчур любознательный идиоткой я ему кажусь. И что вы думаете об этом теперь, когда узнали, что незнакомец в красном плаще — это я? Я ничего не могла ему ответить, потому что находилась в полном недоумении. То страшное предположение, что таилось на задворках моего мозга, я ни при каких обстоятельствах не посмела бы ему высказать. Не знаю, что и подумать, Джонатан. Могу только догадываться, что вы пользуетесь этим тайным ходом для каких-то своих целей, что члены вашей семьи об этом не имеют представления. Он снова долго молчал, внимательно меня разглядывая, и, наконец, сказал, «Джон кое-что об этом знает, но кроме него никто, за исключением моего управляющего». Дело его величества может серьезно пострадать, если правда станет известно. Эта последняя фраза меня сильно удивила. Я не представляла, каким образом его семейные дела могут касаться короля. Но я оставила свои сомнения при себе. «Но так как вы уже кое-что об этом узнали», — продолжал он, «то я намереваюсь полностью ввести вас в курс дела, только сначала пообещайте мне, что вы сохраните в тайне то, о чем я вам сейчас расскажу. Я пообещала после секундного колебания, опасаясь, что он посвятит меня в какую-то не просто страшную, но при том еще и мерзкую тайну». «Вам известно, — начал он свой рассказ, — что, как только между королем и парламентом произошел разрыв, мне и еще нескольким джентльменам советом его величества было поручено собирать их хранить серебро, пожертвованное рейлистами в Корнуолле, и переправлять его в казначейство в Труро, где его переплавляют и чеканят монеты. Я осведомлена только о том, что вы собираете серебряную посуду и ни о чем больше». В прошлом году в Эксетере был организован еще один монетный двор под началом моего родственника, сэра Ричарда Вивиана, поэтому я постоянно туда езжу. Вы должны сознавать, Хонор, что получение и хранение больших ценностей, за которые я целиком и полностью отвечаю, ложится тяжким грузом на мои плечи. Да, я понимаю. Повсюду шпионы, как вам хорошо известно. У всех соседей длинные уши, и даже близкий друг может обернуться стукачом. Если кто-то из мятежников сумеет прибрать к рукам серебро, которое проходит через мои руки, парламент будет в десять раз богаче, а его величество в десять раз беднее. Поэтому мы перевозим его по ночам, когда дороги практически пусты. Кроме того, нам необходимы безопасные хранилища, где ценности могут лежать до тех пор, пока их не удастся переправить в Эксетер. Вы следите за ходом моей мысли? Да, Джонатан, я слушаю вас с большим интересом. «Прекрасно. Об этих складах никто не должен знать, кроме самого малого числа посвященных. Поэтому очень важно, чтобы в домах, которые используются как хранилища, были тайники, о которых знают только их владельцы. В Менобилле, как вы только что обнаружили, такой тайник имеется. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, но не из-за звучавшего в его словах сарказма, а потому что истина оказалась совсем иной, нежели та страшная история, которая сотворила мое чересчур активное воображение. «Эта башня, — продолжал он, — как вы уже догадались, — внутри полая. Там находится очень узкая винтовая лестница, ведущая в крошечное помещение, которое находится в толще стены ниже уровня земли. В этой комнатке человек может сидеть и даже стоять, хотя площадь ее всего лишь пять квадратных футов. Она соединена подземным ходом с летним домиком. Именно в этой коморке я храню доверенные мне ценности. Вы меня понимаете? Я кивнула, целиком захваченная его рассказом. Когда надо доставить серебро в этот тайник или, наоборот, отвезти его на переплавку, мы, Джон Лэнгдон и я, работаем по ночам. Фургоны ждут нас в придмуте, и мы на ручной тележке везем его со склада по подземному ходу до летнего домика, а оттуда спускаемся к прибрежным гротам и там перегружаем на повозки. Тем людям, которые везут драгоценный металл отсюда в Эксетер, можно полностью доверять, но и они не знают, где именно в Менобилле я его храню. Это их не касается. До сих пор о существовании тайника знали только я и Лэнгдон. И вот теперь к моему величайшему сожалению. Об этом осведомлены и вы, Хонор. Хотя не имеете на это никакого права. Я промолчала, потому что мне нечего было сказать в свою защиту. Джону известно, что серебро спрятано в доме, но он никогда не интересовался, где именно оно хранится. Он не знает ни о комнате под башней, ни о подземном ходе. Тут я рискнула его прервать. Как будто само провидение позаботилось о том, чтобы в Менобиле было такое замечательное место для тайника. — Да, это судьба, — согласился он. — Если бы не это, я вряд ли бы... Взял на себя такую ответственность. Но без сомнения вас интересует, почему дом сконструирован таким образом. Я призналась, что меня действительно это слегка удивило. Мой отец... Как бы это сформулировать? Суда моего отца перевозили некоторые особые товары, и эти торговые операции требовали конфиденциальности, и для этих целей использовался подземный ход. Другими словами, твой отец, дорогой Джонатан, был пиратом чистой воды. Какими бы ни были его общественное положение и репутация в глазах обитателей Фоуи и всего графства, прокомментировала я про себя его слова. Кроме того, продолжал он более тихим голосом. Мой несчастный старший брат не вполне владел своими умственными способностями. В этой комнате он жил с тех самых пор, как дом был возведен в 1600 году и до самой смерти. Бедняга умер в 1624 м Иногда он становился буйным, и тогда его перемещали в клетушку под башней, где он вскоре терял сознание из-за нехватки воздуха и тесноты, и тогда с ним легко было справиться. Его речь лилась легко и спокойно. Он не испытывал никакого смущения, когда говорил об этом. Однако, когда я представила себе эту страшную картину, несчастный, дрожащий от холода умалишенный, задыхающийся в темной подземной коморке, как в склепе, мне стало дурно. А теперь та же самая комната, доверху наполнена драгоценной серебряной посудой, как заколдованная пещера в известной сказке. Джонатан, должно быть, заметил, как я переменилась в лице, потому что взгляд его подобрел, и он поднялся со стула. Я понимаю, что это не совсем красивая история. Должен признаться, что когда он умер от оспы через несколько дней после того, как та же самая болезнь унесла моего отца, я испытал облегчение. Не очень-то удобно было содержать его в доме, полном детей. «Вы без сомнения слышали те злые сплетни, которые распускал Роберт Беннет? «Я подтвердила, что действительно кое-какие слухи до меня доходили». «Джон заразился через пять дней после того, как заболел отец», — продолжал он. «Почему именно он подхватил болезни, а мы с женой ее избежали, мы никогда не узнаем. Но он заболел». И так как в это же самое время у него начался приступ, и он впал в буйство, то у него не было никаких шансов. Конец наступил быстро. Внизу раздались шаги слуг, возвращавшихся из кухни. Прислушавшись, Джонатан сказал, «Теперь возвращайтесь к себе, Хонор, а я выйду отсюда тем же путем, каким пришел. Ключ Джона Лэнгдона можете отдать мне. Если вы в дальнейшем услышите, что в этой комнате...» кто-то движется, то поймете, что это я. Я веду здесь учет с данных мне на временное хранение ценностей. Вряд ли я должен напоминать вам, что все, о чем мы сегодня говорили, должно остаться между нами. Я даю торжественное обещание молчать, Джонатан. Тогда доброй ночи, Хонор. Он помог мне выкатить кресло в коридор и затем почти бесшумно прикрыл за мной дверь. Я вернулась к себе за мгновение до того, как вошла Матти, чтобы задернуть на ночь шторы.